Мартинсон сообщил ей, что вся сконская полиция на ногах задействована в поисках. «Туман локальный», — сказала она. «В стурупе самолеты садятся и взлетают в нормальном режиме. К северу от Брёссарпа видимость ясная». «Так далеко он не забрался», — ответил Валандер. «Парень где-то поблизости, я уверен». Он закончил разговор и зашагал обратно. Внезапно что-то заставило его насторожиться. Он навострил уши. К стоянке приближался автомобиль. Комиссар вслушался в рог от мотора. Мудин уехал на обычной легковушке на отцовском гольфе. Этот мотор звучал иначе. Сам не зная, почему, Валандер зарядил дробовик, потом двинулся дальше. Мотор умолк. Валандер остановился. Открылась дверца автомобиля, но не закрылась. Нет, это наверняка не Мудин. Скорее всего, кто-то приехал проверить дом... Или хотел поглядеть, что за машина стоит на парковке? Мало ли что, от воров никто не застрахован. Комиссар пошел дальше и вдруг снова замер. Всмотрелся в туман, прислушался. Что-то его настораживало. Что именно он не знал. Сошел с протоптанной тропинки и по широкой дуге зашагал к дому и парковке. Временами останавливаясь. Я бы точно услышал, если бы дверь дома отперли и вошли, думал он. Но кругом было тихо. Чересчур тихо. Теперь он видел дом, подошел с заднего фасада. Сделал несколько шагов назад, дом исчез. Комиссар двинулся в обход в сторону автостоянки, подошел к забору, без труда перелез через него и начал обследовать стоянку. Видимость, похоже, еще ухудшилась. Идти напрямик к Мартинсоновской машине не стоит, лучше в обход. Чтобы не потерять ориентацию, он решил идти вдоль забора, Добравшись почти до въезда на стоянку, он резко замер. Там стояла машина, скорее микроавтобус. Поначалу он не был уверен, что у него перед глазами, потом сообразил темно-синий «Мерседес». Валандер поспешно укрылся в тумане, прислушался. Сердце забилось учащенно. Он снял дробовик с предохранителя. Дверца кабины была открыта. Комиссар не шевелился. Сомнений нет. Именно этот «Мерседес» они искали. В нем тело тина Фалька вернули к банкомату, и сейчас кто-то в тумане искал Мудина. «Но Мудина здесь нет», — подумал Валандер. И в тот же миг сообразил, что есть и совсем другой вариант. Искали не Мудина, с таким же успехом могли искать и его. Если эти люди видели, как уехал Мудин, то могли видеть и его, Валандера. Кто знает, что таится в тумане за спиной. Он вспомнил про автомобильные фары... Но мимо никто не проезжал. В кармане куртки зажужжала. Валендер вздрогнул, достал мобильник, тихонько ответил. Звонил не Мартинсон и не Анбрид, а Эльвира Линфельд. «Надеюсь, я не помешала», — сказала она. «Просто подумала, что мы можем договориться на завтра, если у тебя не изменились планы». «В данный момент мне не очень удобно», — ответил Валендер. Она попросила говорить громче, дескать, плохо слышно, — Лучше я перезвоню тебе позднее, — сказал он, — сейчас я занят. — Повтори, — сказала она, — плохо слышно. Он чуть повысил голос. Сейчас я говорить не могу, позвоню попозже. — Я дома, — ответила она. Валандер отключил телефон. Кошмар, — подумал он, — она не поняла. Думает, я хотел от нее отвязаться. Но почему она позвонила именно сейчас, когда я не могу говорить? На долю секунды в мозгу возникла совсем другая мысль, Пришла невесть откуда, и мгновенно исчезла, он даже не успел осознать, что произошло. Но она была. Темным осадком легла на сердце. Почему она позвонила именно сейчас? Что это, случайность? Или тому есть причина? Он тряхнул головой, какая нелепость. Всему виной либо усталость, либо растущее ощущение, будто вокруг сплошные заговорщики. С телефоном в руке он стоял, раздумывая, не перезвонить ли ей, В итоге решил все-таки повременить. Хотел сунуть телефон в карман, а тут ненароком выскользнул у него из ладони. Он резко наклонился, пытаясь поймать мобильник на лету, пока он не упал в грязь. Это спасло ему жизнь. В тот миг, когда он наклонился, за спиной грянул выстрел. Телефон упал на земь, Валандер обернулся и вкинул ружье. В тумане что-то двигалось. Он метнулся в бок и, спотыкаясь, побежал прочь, телефон подбирать не стал. Сердце готово было выскочить из груди. «Кто стрелял и почему, неизвестно, но он наверняка слышал мой голос», — думал Валандер. «Слышал меня и сумел определить местонахождение. Не оборони я телефон, меня бы уже не было». Его захлестнул страх, рука с ружьем тряслась. «Мобильник не найдешь». «И где стоит машина, неизвестно, он полностью потерял ориентацию. Забор, и тот пропал из виду». «Надо поскорее убраться отсюда». Валандер присел на корточки с ружьем на изготовку. «Где-то в тумане прячется стрелок». Комиссар изо всех сил вглядывался в белые клубы, напряженно прислушивался, но кругом царила тишина. «Нет, оставаться здесь не в моготу. Надо уходить». Поспешно приняв решение, встал, взвел курок и пальнул в воздух. Оглушительный грохот! Он пробежал несколько метров, опять прислушался, обнаружил забор и сообразил, куда идти, чтобы убраться от автостоянки. И тут до него донеслись совсем другие звуки, которые ни с чем не спутаешь. Приближающиеся полицейские сирены. «Кто-то слышал первый выстрел», — подумал он. «А полиции на дорогах сейчас полным-полно». И он побежал к въезду. Мало-помалу зародилось ощущение, что преимущество за ним. И страх сменился бешенством. Второй раз за короткое время в него стреляли. Он попытался привести мысли в порядок. «Мерседес все еще там, в тумане. Выезд здесь только один». Если стрелок решит уехать, они сумеют его остановить. Но если пойдет пешком, дело усложнится. Комиссар выбрался к въезду, побежал вдоль дороги. Сирены приближались. Машины явно не одна, их две, а то и три. Заведя фары, он остановился, замахал руками. В первой машине сидел Хансен. Валандер не припоминал, чтобы когда-нибудь был так рад видеть его. «Что тут происходит?» — крикнул Хансен. «Нам сообщили о перестрелке, а Анбрид сказала, что ты поехал как раз сюда». Валендер коротко обрисовал ситуацию. «Без бронежилетов тут делать нечего», — закончил он. «Надо вызвать кинологов с собаками, но сперва приготовиться к тому, что он попробует уйти».